Глава четырнадцатая Приключения имеют свойство заканчиваться Хотя бы иногда и хотя бы на время Верхом дорога до Вышеграда заняла всего два с половиной дня И обошлась без неприятностей В каком-то смысле их отсутствие даже показалось непривычным Но я уж точно не расстроился Коротенькая передышка, наполненная блаженной скукой Что может быть лучше после всего, что случилось со мной за последнее время? Мы со Славкой просто гнали коней, останавливаясь лишь на ночлег. И за двое суток отмотали не одно сотню вёрст. Гордарика услужливо и изящно поджимала огромные расстояния, наделяя местных скакунов не только слегка увеличенными ходовыми характеристиками, но и запредельной выносливостью. В реале бедные парнокопытные грохнулись бы замертво после нескольких часов такой гонки. Но эти, без труда мчали нас и по Большаку, и даже по бездорожью от рассвета до темноты, и на утро выглядели куда бодрее и свежее на самих. Славка даже попытался посчитать скорость, с которой мы валили по тракту, но быстро передумал. Слишком громко у нас обоих в ушах свистел ветер, выдувая мысли. Даже самые тяжёлые. Когда на горизонте показались верхушки княжеских харом, солнце клонилось к закату, но заблудиться я уже не боялся. И не только из-за карты в интерфейсе и надёжных ориентиров. Поля по обеим сторонам дороги засыпало свежим снегом, а сам Большак вился между холмами и лесами широкой чёрной лентой, укатанной колёсами телег и растоптанной копытами и сапогами. Не собьёшься. Славка уже давно скакал вперёд, разведать подступы к городу. А я наоборот, отпустил поводья, и конь пошёл по дороге неторопливо, позволяя мне не только чуть передохнуть от бешеной скачки, но и привести в порядок мысли и подумать. О Конунге Сивом, о Вере, о Славке в конце концов, и о том, что я собираюсь делать. Ведь никакого конкретного плана у меня всё ещё нет. вернуться в город. Хозяин, опасно! Хисс не показался. Всё это время он следовал за мной в мире духов, но поглядывать по сторонам похоже не забывал. Его встревоженный вопль выдернул меня из омута мыслей, и я сделал то, что уже успело намертво впечататься в рефлексы. Поднял щит. И вовремя Магическая сфера по правую руку тут же несколько раз полыхнула, сжигая пущенные в меня стрелы. Свиста я не услышал, значит, били с близкого расстояния, чуть ли не в упор. Не тратя времени на размышления или попытки выцепить врагов истинным зрением, я соскочил с коня, скатился с дороги и плюхнулся животом в канаву. Лучше уж вымокнуть и испачкаться, чем словить стрелу. Одному все отцу известно, сколько лучников прячется среди молоденьких ёлочек с той стороны Большека. Останься я наверху, был бы как на ладони. А теперь можно хотя бы разобраться, кто на этот раз пытается меня прикончить. Ничего. Пусто. Я просвечивал лыстным зрением и спасительную насыпь вдоль дороги и снег и ельник на той стороне шагов на 50 вперёд. Но не видел даже крохотной искорки, похожей на живое существо. Крысы при всей своей крутизне не умели прятаться от ока видящего, так что неутешительный вывод напрашивался сам собой. Меня снова догнали неведомые. Только с чего древний орден убийц вдруг сменил излюбленные клинки когти и отравленные иглы на обычные луки и стрелы? Из чего вдруг стали разговаривать обычными человеческими голосами? Я всё ещё не мог увидеть тех, кто пытался меня прекончить, зато прекрасно слышал. Они скрипели сапогами по снегу, шелестели ветками, кажется, даже спорили между собой. Но я их не видел. И только когда шаги послышались уже на дороге, в истинном зрении вспыхнул алый силуэт, и сразу за ним ещё один. Они появились совсем рядом, не зажглись одним махом, а будто проступили сквозь какой-то прозрачный полог, который до этого надёжно скрывал их. Что за фокусы? Но чего у меня уж точно не было, так это времени на раздумья. Я даже не стал вглядываться в статы. тут же прикинув калибр врага по цвету и интенсивности ауры. Оба послабее меня, уровень 15-17, с упором в силу и телосложение. Типичные рукопашники, причем не из самых крутых. Никакой серьезной опасности, если не считать их загадочного умения скрываться от истинного зрения. Надеюсь, что их и обычное возьмет. Я мысленно отсчитал про себя до пяти, и когда негромкие шаги раздались совсем рядом, одним прыжком покинул укрытие, включая ускорение и вешая на себя все баффы одновременно. Чего-то такого, устроившие засаду ваяки от меня, похоже, и ожидали. Так что встретили меня во всеоружие. Но я всё-таки двигался куда быстрее, да ещё и обладал убойным арсеналом видищего. Тот, что шагал первым, едва успел закрыться щитом. Выпущенная почти в упор огненная плеть расколола обтянутый кожей деревянный круг, высекла искры из железной сердцевины и швырнула воина к той стороне дороги. Я успел заметить, что его оружие и доспехи мало напоминали те, что носили местные или булгары. Похоже, на этот раз на меня устроили засаду северяне, да ещё и с доболе знакомыми цветами. Второй противник, ощутимо пониже и не такой плечистый, как первый, бросился ко мне, занося топор. Но я без труда отвёл удар в сторону саблей, тут же размахнулся в ответ, и только в самый последний момент успел взглянуть в сияющие синевой северных льдов глаза. Я при всём желании не смог бы остановить полёт тяжёлого лезвия, но чуть дёрнул рукой. И уже готовая впиться в защищённую лишь жалкой кольчужной сеткой шею сабля, с оглушительным звоном ударила выше. Голова мотнулась в бокс, сбрасывая шлем и выпуская на свободу тугие косы. "Айна, это я!" зарал я, скидывая с головы капюшон. Она лишь молча скрипнула зубами и снова пошла вперёд, поднимая топор. Тот самый, который я подарил ей еще на острове Вик. Никакой ошибки не было. Она хотела убить именно меня. И именно меня и поджидала в засаде у дороги на Вышеград. Вместе с остальными. Лишившийся щита и едва не прибитый моей огненной плетью Эйнар Его я узнал по гладко выбритому подбородку и роскошным волосам до плеч. С негромким ворчанием поднимался на ноги, а за его спиной из-за низеньких елей вышагивали Рагнар и трое его хирдманов. И каждого я знал в лицо. Но как они смогли от меня спрятаться? Пятьясь назад я переключился на истинное зрение. И на этот раз разглядел то, что не смог увидеть раньше. Едва не касаясь дороги с той стороны, через искрящийся снег проходила узенькая линия, подсвечивающая алым. Блёклая, но всё-таки поярче, чем пересекающие её следы. Такая обычно остаётся от пролитой крови, причём пролитой не случайно. Кто-то сотворил защитный круг, способный скрыть всех за очерченной границей даже от истинного зрения. Вроде того, в котором прятался я сам, когда охотился на водяного деда Дармидонта. Вот значит как, усмехнулся я, снова зажигая огненную плеть. Анна, Эйнар и Рагнар дёрнулись в стороны, но я целился не в них. Закрученная в тонкий шнур пламя с ворога хлеснуло между ними, зашипело в снегу и разрезало границу колдовского круга. Заговор рассеялся, скрывая тех, кого я ещё не успел увидеть. Ещё нескольких хирдманов. Вигдис, нацеливший лук прямо в меня, и злато. Меня пришла убивать собственная сестра. Что вам нужно? Я отступил ещё на шаг и втянул плеть обратно в позах. Зачем вы напали на меня? Я знаю, кто ты, лишённый смерти. Рагнар поднял меч. Ты врал, и теперь подобные тебе разорили мой дом, и пришли на эти земли. Это я рассказала им, закричала Вигдис. Я знала, что ты вернёшься. Знала. А вот мне стоило задуматься раньше. Кланы игроков во главе с Сивом подмяли под себя весь север, собрали флотилию из сотен драккаров и взялись за империю. Эллиги больше нет, и вряд ли Рагнар винит в этом повылезвших из Йотунхейма ледяных великанов. Нет, вся его ярость обращена на игроков, тех, кто убил его отца. А теперь появился и по эту сторону большого моря Уж не знаю, какую именно роль в событиях последних недель он отводит мне, но все пришельцы из Реала для него одинаковы. Твари из неоткуда, бездушные чудовища, нечувствующие боли и бессмертные, почти бессмертные. Наверняка Рагнар скорбел обо мне вместе со стальными, а Вигдис ждала, но только пока до Вышего града не дошли вести из империи. Лишённые смерти оставили на Элле геопустевшие дома, погубили десятки, если не сотни северян в пути через бушующее зимнее море, и ввязались в войну, подобная которой этот мир не видел десятки, если не сотни лет. А я, один из них. Могла ли она молчать, зная, что даже после смерти в далёких землях я вернусь? Как уже вернулся тогда на барикстадия. Умри же, всхлипнула Вигдис, спуская тетиву. По её щекам струились слёзы. Ей так и не хватило духу бить точно в цель. Я выставил щит, но стрела прошла над моей головой и со свистом унеслась куда-то вдаль. Вигдис не желала мне смерти, просто не видела другого выхода и шла за своим конунгом. Прекратите! Я поднял посох, Вам всё равно не одолеть меня. Может и так. Рагнару ударил мечом по щиту. Но мы всё-таки попробуем. Айна не сказала ни слова, но первой шагнула ко мне, поднимая топор. В её глазах не было ни ненависти, ни даже злобы, только глухая обречённость. С таким взглядом идут не в бой, а на смерть. Она знала, что ей меня не отделать, ни в одиночку, ни со всеми остальными разом, но всё равно собиралась драться. Безнадёжно, бездумно, без сомнений, до самого конца. Почему-то это меня и выключило. Ни слёзы Вигдис, ни злоба Рагнара, готового снести голову любому из лишённых смерти, и даже не предательство Златы. Все они ждали здесь, чтобы убить бывшего друга и брата. Айна пришла избавить мир от чудовища. Для нее я успел стать чем-то хуже самых страшных тварей, которые только могли выползти из-за растрескавшихся границ между девятью мирами Игдрасиля. Все мои друзья считают меня монстром, подобным конунгу Сивому, волкам и другим лишенным смерти. и не собираются ни щадить, ни даже слушать меня, после всего, что нам пришлось пройти бок о бок. Но если так, стоит ли мне пытаться и дальше оставаться человеком? Для чего? Чтобы меня снова предали, вонзив в спину нож, чтобы опять потерять все, Чтобы проиграть войну за светочь из-за собственной глупости и мягкотелости, завязнув в нелепых потугах сохранить хоть немного морали, тех представлений о хорошем и правильном, которые я притащил из реала и раз за разом безуспешно пытался насадить здесь. Но этот мир, впрочем, как и настоящий, не ждал добра и не прощал его. Что ж, если они так хотят чудовище, Они его получат. Ярость, которую я долгие дни накапливал в себе, хлестнула наружу белым пламенем. Айну, уже размахнувшуюся для удара, отшвырнула чуть ли не на десяток шагов, а остальных просто свалила на землю и протащила по ней лопатками. Волна дошла до самых ёлок за дорогой, стряхнула с ветвей остатки снега и опрокинула даже вигди с сослатой. Уже наложенная на тетиву стрела взвилась куда-то в небо. Вспышка осушила весь мой внутренний резерв, но он тут же заполнился снова, зачерпнув дух из подаренного молча нам кольца. И я ударил снова, на этот раз в полную силу. На смерть, чтобы те, кто не собирался щадить меня, не успели подняться. Огненная плеть обвила шею ворочавшегося на земле Хирдмана. Натянулась, дёрнулась, с едва слышным шипением вспарывая податливую плоть, и по снегу покатилась первая голова. Ещё двоих воинов я уложил хлеснув крест на крест, раскалывая хрупкие щиты как куски фанеры и разрубая доспехи. Третий отступил, прижимая к груди истекающей кровью обрубок. Я мстительно опустил подошву сапога на все еще сжимавшую меч руку и шагнул вперед, снова раскручивая над головой огненный шнур. «Бегите, глупцы! Не хотите? Пусть так! Тогда я убью вас! Всех до единого!» Взмах плети! И Эйнер скорчился на снегу, зажимая ладонями обожжённое лицо. Без бороды он останется, но теперь вряд ли кто-то хоть раз назовёт его девицей или красивым. Конечно, если кормщик окажется достаточно сообразительным, чтобы снова не полезть в драку. Второй взмах. И Айна отлетела, выронив топор и всё, что осталось от щита. Третий. Вигдис упала, всё ещё сжимая в руках две половинки лука, который так и не смог выпустить в меня стрелу. Четвёртый, последний уцелевший из Хирдмана, рухнул, и никому больше было встать между мной и Рагнером. Я играючи отвёл его меч саблей и взмахнул посохом. Огненная плеть с шипением поднялась из снега и прошла наискосок вверх. срезая нижнюю половину щита и впиваясь в локоть. Рагнар тихо охнул, но не отступил. Стряхнул ошметки обитого кожей дерева и, перехватив меч двумя руками, снова ударил. И снова его клинок встретил мой, и древнее оружие, дува сахора, выкованное из упавшего с неба металла, оказалось сильнее. Сталь с жалобным звоном переломилась, и в руках Рагнора осталась одна рукоять. Но даже потеря меча не остановила упрямого, как все северяне вместе взятые, сына серого медведя. Зарычав, как раненый медведь, он бросился на меня, надеясь опрокинуть. Но мне даже не понадобилось оружие. Отшвырнув посох, я неуловимо быстрым для Рагнера движением поймал его за горло, с легкостью поднял сто с лишним килограмм плоти и железа доспехов и с размаху опустил на землю. «Разве я не был верен тебе, конунг?» — выдохнул я. «Разве я не спас тебе жизнь, когда черное копье убил твоего отца?» Мой отец спогиб из-за лишенных смерти. Рагнар выплюнул кровь. И ты лишь один из них предатель. Человек не может физически не способен подняться после такого удара. Я сломал Рагнару если не хребет, то половину рёбер уж точно. Но он поднимался. Бешенная злоба датлас сжигала его дух, но придавала силы избитому телу. Идиот, тупой северный баран, йотун тебя забери. Ярость снова захлестнула меня, и я размахнулся, готовясь одним ударом снести конунгу его упрямую башку. И снёс бы, не появись вдруг передо мной хрупкая маленькая фигурка в тёмном меховом одеянии. братиц. Злата упала передо мной на колени, закрывая поверженного Рагнара своим телом. Пощади, пожалей Конунга. Хочешь, меня глупую заруби, а его не трогай. На мгновение мне показалось, что я готов убить их обоих. Одним ударом рассечь непобедимой саблей и тонкое девичье тело, и могучее мужское за ним. По самую рукоять погрузить кривой клинок в плоть и катись оно всё к йотунам. Но злобы разробить пополам сестру, у меня всё-таки не хватило. Я чуть замедлил полёт лезвия и хлестнул её в плечо плашмя, опрокидывая в снег. Пожалей, братичек, простонала Злата, протягивая ко мне уцелевшую руку. не губи, Лёпа, он мне, слышишь, ничто совсем в тебе ничего человеческого не осталось. Ничего, сестрица. усмехнулся я, снова занося саблю. Было, да всё вышло.